Шестнадцатое. Бразды правления в тонких девичьих руках? Мариин. Каждое утро с того недоброго дня, когда Мариин едва не отправилась в страну долгих сновидений, она проводила в высыпальнице матери. Предпочтительнее поговорить с кем-то живым, хотя бы с мамой Верой, но такой возможности не было. А здешним правительница не доверяла. Никому. Виит оставалась под действием магического сна. Марин ежедневно навещала девушку, случайно пострадавшую вместо нее, и печально сидела рядом, мучаясь несуществующей виной и вполне обоснованной признательностью. Она приказала выплатить семье-служанке полугодовое жалование в качестве компенсации, строго наказав не хвастать этим, чтобы не случилось во дворце череды мнимых покушений с подставными пострадавшими. Судя по всему, родственники вид слово «держали», А вознаграждением остались довольны. Пришлось объявить, что первая она ничего есть не станет. На каждой трапезе теперь присутствовал кто-либо из совета. Из истории, неплохо изученной ею на земле, Мария помнила, что цари, короли, султаны и прочие правители держали при себе отведователей. Заводить себе такого не торопилось, ведь убивать ее не планируют. Магия правительницы жизненно необходима осколку. Однако и заснуть не хотелось. Что будет твориться здесь, пока она витает в призрачных мирах? «Мамочка», — шептала Марин, склоняясь перед идеально сохранившимся телом бывшей правительницы. «Мне одиноко». Стыдно признать, что скучает она не о кровных родителях, тоска по которым притупилась еще лет пять назад, а о земном существовании. Пусть Марине Ивановой было сложно, пусть она не имела по-настоящему близких людей, Та жизнь была наполнена самостоятельно выбранными смыслами. Успех зависел от ее собственных усилий. Здесь же все предопределено, и, несмотря на статус, ею стремятся управлять. Марин закрыла глаза, грустно улыбаясь. Откровенно говоря, скучала она еще и о ее на произвол судьбы парне. Не хотела признавать его правоту. Подумаешь, замуж за другого идет. Это вынужденный шаг. Тем более состоится он не скоро. Мог бы Алексей побыть пока во дворце, не развалился бы. Едва слышимый звук горна объявил о скором начале совещания. Члены совета успели привыкнуть к тому, что правительница удостаивает их своего внимания. Недовольные прятали эмоции, довольные демонстрировали лояльность. Марин решила для себя, что не будет поддаваться ничьему влиянию. Прежде чем переступить порог, она с минуту глубоко дышала, и старалась придать лицу ровное выражение, довольно успешно удерживаемое все отведенное совещанию время. Сказывалась тренировка ОГЭ, ЕГЭ, защита курсовых, зачеты и экзамены в ВУЗе. Марина давно поняла, что собранность и уверенность — залог успешной сдачи. На этот раз присутствующих в зале совета мужчин встревожили вести с одного из участков границы. Беженцы из тамошних деревень хлынули во внутренние области, напугав других жителей. Волнение приходилось успокаивать, рассылая гонцов с разъяснениями. Слухи о разломе стены — ложь. Ее всего лишь передвинули на 800 метров, чтобы получить доступ к залежам слез томного бога. Просто в голове не укладывалось, как такое возможно. Выслушав докладчика, Марин сочла необходимым уточнить. Кто отдавал распоряжение о переносе границы? Мужчины переглядывались и молчали. По новой традиции во главе стола сидела марин советник занимал место строго напротив, остальные распределялись по двум длинным сторонам в порядке статуса. Дядюшка по правую руку от правительницы, а его Шурин и по совместительству отвергнутый жених рядом с Шароем. Пауза затягивалась. марин механически считала секунды, покручивая в пальцах карандаш. Ее не отпускало впечатление, что она преподаватель, задавший каверзный вопрос, а перед ней нерадивые студенты, совершенно отупевшие от страха. Не удержалась и постучала незаточенным концом карандаша по столешнице. Звук заставил кое-кого вздрогнуть, однако глаз притихший мужчины не подняли. Шарой шумно вздохнул и заговорил. «Это чистой воды самоуправство, дорогая. Разжалованный тобой начальник охраны», Направился на главный рудник, чтобы подавить бунт. К отряду на всякий случай присоединился Листарх, довольно сильный колдун. Это мне известно. Марина раздражала упорство жениха. Она неоднократно просила обращаться к ней официально и не выставлять на показ их еще только будущие отношения. Что с границей? Советник прикрыл веки вместо кивка. Потом, взглянув на девушку с неким превосходством, продолжил говорить. Комраз докладывал, что забастовка прекращена. Главари покинули рудник, направляясь на выполнение специальной операции. Это я тоже помню, разве эти <кхм> заводилы не портальщика искали? Я так поняла, что они собирались возвращаться в свой мир. Так полагал комраз. На деле выяснилось, что и намеряне поддались уговорам листарха и решили передвинуть стену. «Это не под силу простым смертным», — довольно громко заметил Соул. Советник одарил своего секретаря уничижительным взглядом и продолжил, не меняя тона голоса. «Среди номерян оказался известный нам телохранитель правительницы. Он необъяснимым образом получил редкостную силу». «Алексей?» — удивилась Марин, на секунду потеряв маску хладнокровия. «С чего вы взяли?» «Сразу после получения доклада от Камраса я велел отправить следом за беглецами шпионов. Сегодня голуби принесли подробнейшее описание событий. И номерянин разорвал и раздвинул стену. Его сообщники возвели невысокую изгородь в проеме». «Как?» — эмоционально воскликнул Нальт, хватая племянницу за руку. «В полученную брешь могли хлынуть страшилища?» Шарой отрицательно покачал головой. «На этом участке монстры особенно далеко. Их отпугивают залежи минералов. Однако там обитают лесные девы. Уверен, что подвижка их огорчила». Он с вызовом посмотрел на правительницу. «Виновников необходимо наказать. Всех четверых предлагаю отправить на проклятый рудник. Ты же не будешь возражать, дорогая?» Марин не хотела продолжать эту тему. Не только потому, что не представляла, как обладающего огромной мощью Алексея заставить что-либо делать, но еще и потому, что видела во всем происходящем долю своего участия. Что с беженцами? Кто их сбаламутил, известно. Теперь воодушевился на Альт. «У нас имеется свидетель. Дознаватели нашли портальщика, недавно прибывшего из тех мест». «Вот бы вы так же быстро находили свидетелей по другим преступлениям», недовольно прошипел Шарой. Нальт отмахнулся, хотя наверняка заметил шпильку. «Изволишь его выслушать, Мари?» «Я бы хотела переговорить с ним наедине». Марин поднялась и улыбнулась мгновенно вскочившим мужчинам. «Продолжайте без меня. Сол, кивнула она мгновенно напрягшемуся молодому человеку. «После завершения заседания принеси мне отчет, пожалуйста. Я хочу быть в курсе ваших решений». Секретарь советника поспешно поклонился и пожал плечами в ответ на восторженный взгляд на Альда. Правительница не стала наблюдать за молчаливым диалогом. Покинула зал совета. «Портальщик — это то, что ей нужно». Марин представляла портальщика иначе. Бывший правитель — единственный из ее знакомых, что обладал даром открывать переходы в другие миры. И девушка ожидала увидеть кого-нибудь похожего на отца, каким его помнила — красивого, высокого, статного мужчину за 30. Подчиненный Нальда привел в кабинет невзрачного человека, по виду возницу или пастуха. Вертки некрупный дядечка, одетый в широкие портки и подпоясанную синим кушаком косоворотку, Опасливо осматривался и не сразу согласился сесть в кресло. Ощупал прежде, будто Марин кнопку могла подложить на сиденье. Под мышкой он держал сверток, завернутую в плат книгу, как могло показаться. — Вы действительно портальщик? — спросила Марин. Просто не верилась. Мужик кивнул и нервно почесал подбородок заросшей недельной щетиной. — Могу. Дай, чу семью сюда перенес. «А еще кого-то переносили? Обращались к вам недавно молодые люди с тем, чтобы отправиться на землю?» «Как же? Был один». «Один? Вы ему отказали?» «Почему? Вернуть в тот мир, откуда он прибыл, несложно». «Что ж, не вернули?» «Так он это... Дела у него были. Лошадь хотел продать. Ушел и пропал». «Лошадь? Хм. Откуда у него лошадь?» Удивленно вскинула брови правительница. Этого мне не докладали. Сказал, что лошадь продаст, а потом ко мне. Только обманул. А вы, значит, сюда сбежали. Марин встал со своего места и прошлась по кабинету, остановившись около собеседника. Тот напрягся, вцепившись в сверток, съежился, но остался сидеть. Лишь испуганно сверкнул глазами на правительницу. Понятное дело! Ведьмы эти треклятые, такой шум подняли. Монстры сейчас хлынут в осколок и все такое. Пришлось жену и детишек спасать. Но и еще кто сумел? Дядька заткнулся, так и не договорив, что же сумели те счастливчики, которых он пустил в портал. Все-таки сомневаюсь, что вы способны врата в другие миры открывать. Раньше делали такое? Не доводилось. Мужик покаянно опустил голову. Как же решились обещать? Здесь же вот. Он с воодушевлением принялся разворачивать плат. Там действительно оказалась довольно объемная, красочно оформленная книга. Я все прочел. Новый путь сложно прокладывать, а вернуться пройденным — пустяк. Дайте-ка. Марин забрала фолиант. Откуда это у вас? Книга была ей знакома. В точности такую при себе держал отец. Это... стушевался портальщик. «Подарили мне». «Кто?» «Правитель». «Бывший, то есть». Он по-детски улыбнулся. «Никак не привыкну. Видел вас у него на руках, когда они деревню нашу посещали. Вы тогда совсем крошкой были. И вдруг... Чудо!» Марин сощурилась. Довольно смутная картинка путешествия с отцом никак не складывалась в прочное воспоминание. А вот возвращение во дворец виделось довольно явственно. Правитель жаловался супруге, что у него украли важную книгу. Помнится, мама сильно переживала, а папа успокаивал. Мол, умеет создавать порталы без справочников. Отойдя в сторону, девушка спрятала фолиант в ящике конторки. Посетитель дернулся было, но сел обратно в кресло, подчиняясь требовательному знаку. «Если бы вы купили ее, я бы вернула деньги». но раз подарили она покачала головой я хорошо помню что у отца украли эту книгу так э, -э, -э" испуганно залопотал дядька он не сам передали мне я не знал что ворованная расскажите о ведьмах остановила его марин с чего они взяли что стена будет передвинута ох кто же разберет этих проказниц вечно на границу шныряют Голоса им слышатся, говорят. Вроде как эти голоса велели и иномерян отравить. Да не удалось. Час от часу не легче. Отравить. Управительница защемила в груди. Алексей в опасности. Вместо того, чтобы оставаться во дворце или вернуться на землю, влип в очередную авантюру. Что за человек? Хотелось расспросить свидетеля подробнее, но, судя по его бегающему взгляду, мужик и сам ничего толком не знал. Пришлось отпустить. Как только дверь за посетителем закрылась, Марин метнулась к конторке и достала чистый лист. Довольно быстро, будто под диктовку, она составила указание советнику. Успела закончить и запечатать, когда Соул принес отчет о сегодняшнем заседании. Марин прочла, кивнула. Ничего неожиданного не случилось, и передала конверт для Шаароя. «Завтра утром вручи это письмо советнику». «Завтра?» — переспросил секретарь. Она кивнула, не поясняя причин. Не хотелось раньше времени сообщать, что не будет некоторое время присутствовать на заседаниях. Понятливый молодой человек поклонился и тут же исчез. Марин достала отцовский фолиант и приступила к его изучению. Шуршание страниц, приятный аромат давно засохшего клея и старой бумаги, чуть выпуклые под пальцем буковки, проявленные с помощью магии, действовали успокоительно. Хотелось целовать пожелтевшие листы, ведь их касались руки любимого папы. Опять заныло в груди. Почему она теряет близких? Сначала в этом мире, потом на земле, потом снова здесь. Этого не должно больше случаться. Она обязательно научится открывать порталы и найдет Лешу. Наверняка отцовские способности достались ей по наследству. Хотя бы чуть-чуть. Сельский портальщик утверждает, что по осколку перемещаться просто. Раз так, она сумеет. Углубившись в книгу, Марин засиделась до полуночи.